Глава 14. На улице Лидера Сагина птицы пели от счастья. Возможно, от того, что было девять часов утра, и до сих пор еще ни одно происшествие не омрачило этот прекрасный день. А может быть, от того, что сияющее солнце ознаменовало начало выходных, на которые обещали хорошую погоду. Или, может быть, от того, что даже птицы на улице лидера Сагина были счастливее всех остальных птиц мира? Потому что даже в стране, которая периодически возглавляет рейтинг самых благополучных государств мира, вполне обычная улица, названная в честь учителя из Бергена, была счастливейшей и счастливых. 470 метров счастья, свободных не только от финансовых забот, но и от бешеной погони за материальными благами. Тут располагаются добротные, не слишком затейливые виллы с большими, но неухоженными на показ садами, а детям ко всеобщей радости есть где поиграть. Так что ни у кого не возникает сомнений, чему именно отдают приоритет живущие здесь семьи, немного эксцентричные, но имеющие в гараже, заставленном старой, тяжелой и не особенно практичной садовой мебелью из моренного дерева, новый хотя и не слишком броский автомобиль, Ауди. Улица Лидера Сагина относилась, вне всякого сомнения, к одному из самых дорогих жилых кварталов Норвегии, но казалось, что в представлении ее обитателей идеальным соседом был человек искусства унаследовавший дом от бабушки». Во всяком случае, живущие на этой улице в основном были добрыми социал-демократами, верящими в устойчивое развитие общества, и ценности настолько же прочные, как и непропорционально большие деревянные балки, то тут, то там, выступающие из в швейцарском стиле. хари открыл ворота, и эхом из прошлого прозвучал жалобный скрип. Все было Как раньше. Отрескивание деревянных ступеней лестницы, ведущей к двери. Дверной звонок без именной таблички. Мужские ботинки сорок шестого размера, которые кая Сульнес выставляла наружу, чтобы отпугнуть взломщиков и других нежелательных посетителей. кая открыла дверь, убрала солба прядь выгоревших волос и скрестила на груди руки. Даже шерстяная кофта слишком большого размера и дырявые войлочные тапочки были теми же самыми хари констатировала она от моего дома до твоего можно дойти пешком поэтому я подумал что проще зайти чем позвонить что она склонила голову на бок именно это я сказал когда в первый раз позвонил в твою дверь но как ты умудрился это запомнить «Потому что эту фразу я долго сочинял и репетировал», — подумал он и улыбнулся. «Цепкая профессиональная память! Можно войти?» Харри заметил промелькнувшую в ее взгляде тень сомнения, и ему внезапно пришло в голову. Он ведь даже не подумал, что у Кайи вполне вероятно кто-то есть, сожитель, любовник. Или же у нее имеется другая причина держать гостя по ту сторону порога. Если я, конечно, не помешаю... Э, нет, нет, это просто немного неожиданно. Я могу зайти попозже. Нет, нет, боже мой, я же сказала, заходи. Она открыла дверь и шагнула в сторону. Кайя поставила чашку дымящегося чая на стол перед Харри, а сама уселась на диван, подогнув под себя длинные ноги. Харри остановил взгляд на открытой книге Джейн Эйр Шарлотты Бронте. Он припомнил историю о молодой женщине, влюбившейся в угрюмого нелюдимого мужчину, который вроде как собрался на ней жениться, но позже выяснилось, что у него имеется безумная жена, запертая в одной из комнат огромного дома. «Мне не позволяют расследовать убийство Ракели», — пожаловался хари «несмотря на то, что я больше не вхожу в число подозреваемых». «Чему ты удивляешься? Все правильно». Они действуют по инструкции. Надо бы издать специальную директиву относительно следователей, у которых убили жен. Ведь я знаю, кто это сделал. В смысле, ты кого-то подозреваешь? Я уверен. И что, есть доказательства? а ага. Моя интуиция. Как и все остальные, кто работал с тобой, я очень уважаю твою интуицию, Харри. Но уверен ли ты, что на нее можно положиться... когда речь идет о твоей собственной жене. — Я же не просто нутром чувствую. Я исключил все другие возможности. — Неужели все? кая держала кружку обеими руками, но не пила, как будто она сделала себе чай прежде всего для того, чтобы согреть ладони. Если память мне не изменяет, то у меня был наставник по имени Харри Холли, который говорил, что всегда имеются другие возможности. а выводы, основанные исключительно на дедукции, обладают незаслуженно доброй славой. У Ракели не было врагов, кроме того единственного. Да и тот, в общем-то, не ее враг, а мой. Его зовут Свейн Фине. Он также известен под кличкой Жених. — Кто это? — Совратитель и убийца. — Его прозвали женихом, потому что он оплодотворяет своих жертв и убивает их, если они не выносят ему потомство. Я тогда был совсем молодым следователем и работал день и ночь, чтобы поймать этого типа. Так сказать, боевое крещение. Помню, я смеялся от радости, защелкивая наручники на его запястьях. Харри опустил глаза на свои руки. «Да уж, правду говорят». Хорошо смеется тот, кто смеет с последним. Да? А что случилось дальше? Взгляд Харри скользил по красивым старым обоям с цветочным рисунком. Как только Финн отсидел срок, он изнасиловал девятнадцатилетнюю девочку и пообещал убить ее, если она сделает аборт. Но она, тем не менее, избавилась от ребенка. Спустя неделю девочку нашли лежащей на животе в роще в Лейна Руде. Повсюду кровь, все были уверены, что она мертва. Но когда ее перевернули, раздался странный звук, вроде как детский голосок, сказавший «мама». Ее отвезли в больницу, и она выжила. Но оказалось, что детский голосок принадлежал не ей. Финов спорол бедняжке живот, засунул в него пупса, с батарейкой и динамиком, и зашил. Кайя хватала ртом воздух. — Прошу прощения, — сказала она. — а твой клад такого. Харри кивнул. Я снова его поймал. Использовал подсадную утку и взял со спущенными штанами. В прямом смысле слова. Даже фотографии есть. Яркая вспышка, слишком большая выдержка. Помимо того, что я унизил этого типа, я лично позаботился о том, чтобы Свейн, жених Финне, провел двадцать из своих без малого восьмидесяти лет за решеткой, в том числе за убийство, которого, по его мнению, он не совершал. Вот тебе и мотив. Так что тут не одна только интуиция. Ой, давай покурим на террасе. Они взяли верхнюю одежду и уселись на большой крытой террасе, выходящей в сад, полный яблонь с голыми ветвями. Харри взглянул на окна второго этажа дома на противоположной стороне улицы Лидера Сагина. Ни в одном из них не было света. — А что? — спросил Харри, вынимая пачку сигарет. — Твой сосед больше за тобой не присматривает. Пару лет назад Грегору исполнилось девяносто. «А в прошлом году он умер», — вздохнула кая «Значит, теперь ты должна сама за собой присматривать». Она пожала плечами, и в ее движении чувствовался ритм, будто она пританцовывала. «У меня такое ощущение, что я постоянно нахожусь под присмотром». «Ты никак в религию ударилась?» «Нет». «Можно стрельнуть у тебя сигарету?» Харри посмотрел на нее. кая сидела, подложив под себя ладони, и он вспомнил, она любит так делать, потому что быстро мёрзнет. «Помнишь, как мы точно так же сидели вот на этом самом месте и разговаривали... Сколько лет назад? Семь? Восемь?» «Да», — ответила кая «Я помню». Она высвободила руку и зажала сигарету указательным и средним пальцем, а Харри дал ей прикурить. Она затянулась и выдохнула серое облако. кая обращалась с сигаретой так же неуклюже, как и в тот раз. Харри ощутил сладкое послевкусие воспоминаний. Они тогда болтали обо всем на свете. О никотине и фильме «Вперед путешественник», о материалистическом манизме и свободе воли, о книгах Джона Фанты и о том, почему мелкое воровство приносит радость. А потом, в качестве наказания за свободное от боли секунды он вздрогнул, услышав имя, и нож снова повернулся вокруг своей оси. «Ты так уверенно говоришь, что у Ракели не было других врагов, кроме этого Финны? Но, Харрис, чего ты взял, будто знаешь все подробности ее жизни? Сплошь и рядом люди живут вместе, делят постели, все остальное». Но это еще не означает, что они посвящены во все тайны друг друга. Харри кашлянул. — Я знал ее, Кайя. А Ракель знала меня. Мы доверяли друг другу. У нас не было тайн Ты что мне, не веришь? Он услышал, как задрожал его голос и замолчал. «Ну, — но разумеется, верю. Просто не знаю, чего ты хочешь от меня. Утешение или... «Профессиональной помощи». «Помощи?» «Хорошо». Кайя положила сигарету на краешек деревянного стола. «Тогда я покажу тебе другую возможность. Просто в качестве примера. У Ракели могли возникнуть отношения с каким-нибудь мужчиной». Ты, наверное, не в состоянии представить, что она могла обманывать тебя. Но, поверь мне, женщины лучше мужчин умеют скрывать подобное, особенно если полагают, что у них имеются веские причины для дюльтера. Точнее говоря, мужчины хуже женщин распознают измену. Харри закрыл глаза. Звучит как грубое обобщение, конечно. А вот еще пример. Женщины изменяют по другим причинам. Возможно, Ракель понимала, что ей следует расстаться с тобой, но ей требовался, так сказать, катализатор, трамплин. Например, случайный роман «На стороне». И когда этот роман сыграл свою роль, и она освободилась от тебя, то порвала и с тем вторым. И вот, пожалуйста. «У нас есть сильно влюбленный мужчина, который чувствует себя обманутым. Чем не мотив для убийства?» «Ну-ну», — хмыкнул Харри, ты сама — «ты сама-то вот веришь?» «Нет, но эти примеры показывают, что теоретически могут существовать другие возможности. И я уж точно не верю в мотив, который ты приписываешь Финне». «Вот как? Объясни». По-твоему, он убил Ракель только потому, что ты, как полицейский, сделал свою работу? Он ненавидит тебя, угрожает тебе, это нормально. Но люди вроде финны руководствуются сексуальным влечением, а не чувством мести. Во всяком случае, не больше, чем другие преступники. Я, например, никогда не чувствовала серьезной опасности со стороны людей, которых отправила за решетку, что бы они там ни говорили. От высказывания дешевой угрозы до убийства — это дело сложное и рискованное. Дорога длинная. Я думаю, что у Финна должен быть гораздо более серьезный мотив. Ведь он рискует провести еще дюжину лет, то есть свои последние годы, в заключении. Харри глубоко и сердито затянулся. С одной стороны, все его существо протестовало против ее слов. Но с другой он понимал, что кая права. «Допустим», — кивнул хари «А какой мотив ты считаешь достаточно серьезным для мести?» Опять это танцевальное, почти ребяческое движение плечами. «Не знаю. Что-нибудь личное, соответствующее по масштабу тому злу, которое он причинил тебе». «А, по-моему, так все сходится». Я отнял у него свободную жизнь, которую он любил. А Фина в ответ забрал у меня то, что я любил больше всего. Ракель, Кайя выпятила нижнюю губу и кивнула. — Чтобы ты жил дальше, испытывая боль. — Вот именно. Харри заметил, что от его сигареты остался один фильтр. Ты разбираешься в таких вещах, кая Я, собственно, поэтому и пришел. «Что ты хочешь сказать?» «Что я нуждаюсь в твоей помощи», — Харри попытался улыбнуться. «Ты же и сама видишь, что я уподобился плохому следователю, который руководствуется своими чувствами. Сначала делает выводы, а потом придумывает вопросы, ответы на которые, как он надеется, подтвердят его выводы. И поэтому без тебя, Кай, мне никак не обойтись. Что-то я все равно не улавливаю логику». Я отстранен от работы и не могу взаимодействовать с коллегами из отдела. Любому следователю обязательно нужен человек, с которым можно обмениваться мнениями. Тот, кто будет ему возражать. У кого есть свежие идеи. А ты, как-никак, бывшая сотрудница отдела убийств. И к тому же тебе сейчас все равно нечем заняться. Поможешь мне? Нет, Харри. «Извини». «Послушай, Кая...» — Харри нагнулся вперед. «Разумеется-то, абсолютно ничего мне не должна, тем более, что я ушел от тебя в тот раз. Объяснением служит мое разбитое сердце, но это не извиняет меня, если я разбил твое. Я знал, что делаю, и если бы все повторилось снова, опять поступил бы так же. Я должен был уйти, потому что любил акель Я понимаю, что прошу слишком много». но все-таки обращаюсь к тебе за помощью, поскольку чувствую, что вот-вот сойду с ума, Кай. Я должен что-то делать, а единственное, что я умею, это расследовать убийство. А еще пить. Я могу напиться до смерти, если будет нужно. Харри увидел, как Кайя снова вздрогнула. «Я говорю, как есть», — продолжил Харри. Тебе не нужно отвечать прямо сейчас. Все, о чем я прошу, подумай над этим. У тебя есть номер моего телефона. А теперь я оставлю тебя в покое. Харри поднялся. Он надел сапоги. Вышел в ворота, дошел до улицы Сума, спустился по холму нур мимо церкви Фагерборг, умудрился пройти мимо двух открытых баров, где уже собралась соответствующая клиентура, взглянул на стадион Бишлет, который когда-то тоже не знал отбоя от посетителей, а теперь больше смахивал на тюрьму. Харри посмотрел на бессмысленно чистое небо над головой, и, переходя улицу, в ярком пульсирующем свете солнца на мгновение увидел дрожащую букву «С». Когда завизжали тормоза трамвая, они показались ему эхом собственного крика, который он издал, поднимаясь с пола и поскользнувшись в луже крови. Трульс Бернсон сидел перед экраном компьютера, и смотрел третью серию первого сезона сериала «Щит». Он просмотрел «Щит» уже два раза и начал сначала, потому что у сериалов имелась одна особенность — первые сезоны, подобно старым порнофильмам, всегда были лучше. Кроме того, Трульс чувствовал себя Виком Мэки. Ладно, если говорить на чистоту, Бернсон им не был, но очень хотел стать Виком. Насквозь коррумпированным полицейским, у которого есть свой моральный кодекс, позволяющий ему вести себя определенным образом. Вот это круто! Можно быть этким «bad», «плохим» и оставаться в границах приемлемого, потому что все дело в том, как на это посмотреть, под каким углом. Кстати, во времена тоталитарных режимов тоже ведь снимали неплохие фильмы, заставляя зрителей искренне болеть за своих. Все было не очень правдивым, но и чистой ложью это также назвать нельзя. Угол зрения. Вот в чем суть. Да. Именно. Зазвонил телефон. Ну вот, не было печали. Хаген решил, что отделу убийств надлежит работать по выходным. Правда, дежурить должен был всего один человек, но Трульс это устраивало, и он иногда подменял коллег. Во-первых, ему все равно нечем было заняться. Во-вторых, он планировал провести осенний отпуск в Паттайе, так что лишние деньги не помешают. А в-третьих, на службе в выходные он не перерабатывался, потому что на телефонные звонки отвечали в дежурной части. Иногда Трульс даже задумывался, а знают ли там вообще, что в отделе убийств в субботу и воскресенье тоже находится сотрудник, но рассказывать об этом коллегам не собирался. Поэтому раздавшийся звонок обеспокоил его. Высветившийся номер принадлежал дежурной части. После пяти звонков Трульс тихо выругался, приглушил звук, не выключая сериала, и снял трубку. «Да», — сказал он, умудрившись заставить этот единственный позитивный слог прозвучать как полный отказ. «Дежурная часть. У нас тут женщина, которой нужна помощь. Она собирается подать заявление в связи с изнасилованием и хочет посмотреть на фотографии преступников. Пусть обратится в отдел нравов. Но у них по выходным никто не дежурит, а у вас в компе единая база фотографий. Лучше пусть придет в понедельник». «Нет уж, лучше пусть посмотрит фотографии прямо сейчас, пока еще помнит преступника в лицо». «Ты зачем там вообще сидишь?» Ха -ха, «Ладно», — хрюкнул Трульс Бернсон. «Приводите ее сюда. Мы тут очень заняты, так что спускайся и забирай ее сам». «Я тоже занят!» Трульс подождал, но ответа не последовало. «Хорошо, сейчас спущусь», — вздохнул он. «Прекрасно. И, кстати, отдел нравов уже довольно давно переименовали». Теперь он называется отдел по расследованию преступлений на сексуальной почве. — Да пошел ты! — пробормотал Трульс так тихо, что собеседник вряд ли его расслышал. Положил трубку и нажал на паузу. Изображение на экране замерло. ты жаль что недо досмотрел сейчас будет одна из его самых любимых сцен великолепный вик ликвидирует своего коллегу полицейского Терри выстрелом прямо под левый глаз значит сами вы не жертва но считаете что стали свидетельницей преступления спросил трольц бернсон пододвигая к своему столу еще один стол вы уверены что это было изнасилование нет — ответила женщина, представившаяся как Дагни Йенсен. «Именно поэтому я бы и хотела посмотреть фото насильников из вашего архива». Трульс почесал свой выступающий, как у созданного Франкенштейном, чудовище лоб. «И вы не собираетесь писать заявление, пока не опознаете преступника?» «Все верно». «Обычно мы поступаем не так», — сказал Трульс. «Но давайте договоримся». Я устрою вам 10-минутное слайд-шоу на компьютере. И если мы найдем того парня, то вы займитесь всем остальным заявлением объяснениями уже в дежурной части. Я здесь один и завален работой. Договорились? Хорошо. Тогда начнем. Итак, предполагаемый возраст насильника. Уже через три минуты Дагниенсон указала фотографию на экране. Кто это? Он заметил, как она старается контролировать голос, унимая дрожь. «О, это сам Свен, Финне», — пояснил Трульс. «Вы его видели?» «А что он натворил?» «Чего он только не натворил?» давайте посмотрим». Трульс понажимал на кнопки, и на экране появился подробный послужной список Финне. Он увидел, когда Дагниенсон изучает информацию на экране, И по мере того, как сквозь сухой язык полицейских протоколов проступают очертания монстра, на ее лице появляется выражение ужаса. «Значит, он не просто насиловал женщин, — прошептала она, — но и убивал тех, которые от него не беременели?» «Члена вредительства и убийства», — поправила Этрульс. «Этот тип уже отбыл срок». Но если существует человек, заявление на которого мы примем с удовольствием, так это финны. — А вы совершенно уверены, что сможете поймать его? — Мы найдем его, если объявим в розыск, — заверил женщина Трульс. Гораздо сложнее осудить его по обвинению в изнасиловании. В таких делах обычно бывает слово против слова, и тогда его придется отпустить за недостатком улик. Однако при наличии такого свидетеля, как вы, арифметика будет уже иная. Двое против одного. Я надеюсь, мы снова отправим негодяя в тюрьму». Дагни Йенсен несколько раз сглотнула. Троль зевнул и взглянул на часы. «Ну вот, теперь вы видели фотографию, и вам надо спуститься в дежурную часть, чтобы они оформили бумаги. Мы ведь так с вами договаривались?» «Да», — ответила женщина, — не отрывая взгляда от экрана. — Да. — Конечно.